Я запрещу Гуни любые контакты с тобой. Ты меня еще на цепь посади. Кейти топнула ногой и вдруг замерла. Ее глаза расширились, а голова медленно опустилась. Что? Я уже мчался к выходу. Кажется, воды отошли. Подтвердила мои опасения женушка. Адам, я собираюсь рожать.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 и усаживаясь между своими девочками. «Прошу понять и простить, искуплю вину бессонными ночами, проведенными рядом с колыбелью, как себя чувствует самая красивая и понимающая на свете женщина». «Хитрец!» — фыркнула Мари, поднимаясь. «Пойду скорую встречу, раз больше некому. Я хотел ответить что-то вроде «спасибо»,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 вытирая слезы, непрерывно катящиеся из глаз. «Правда», — соврал я, придирчиво разглядывая сморщенное синеватое личико. «Он запутался в пуповине», — шепнула жена, поднимая испуганные глаза. «Но все обошлось. Посмотри, какой богатырь!» Я снова согласился, не раздумывая. «Хотя богатырь...»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 Это дело решенное. «Ох, Адам!» Вскрикнула Кэти, прижимая к себе нашего малыша. «Ну, конечно». Все присутствующие в палате удивленно уставились на Кэтрин. «Гордон Морти. Человек, которого не существовало в базах полиции семь лет назад. Ты помнишь? Человек, которого искали все спецслужбы, сбиваясь с ног».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 Впереди у нас много лет жизни, и я все увижу сам.